Девятнадцатое. Предатель Ульев. Аркуда. Две недели спустя. Июнь 1935 года. Мелкие влажные облачка ласково обволакивали его лицо. Ван Го висел в огромной сетке, сплетенной из пеньковых волокон, на самой вершине острова – Он забирался в Сердцу по утрам, до того, как рассеится туман, и разглядывал видневшийся вдали домик мадемуазель, крошечный белый кубик среди других строений на острове Салина. Он знал, что внешняя жизнь его воспитательницы после прошлогоднего вторжения двух вооружённых бандитов мало изменилась. Добряк Базилио привёл в порядок голубые фаянсовые плитки на стенах, а Мацзета нёс караул поблизости вместе со своим ослом. С тех пор, как Ван Гог вернулся в монастырь, он в первый день каждого месяца без спросу брал лодку, привязывал её у подножия скал Паллары и бродил вокруг дома мадемуазель «Бдительный Мацетта всегда возникал, неизвестно откуда, готовый прикончить незваного гостя». «Это я!» — шептал Ван Го, и Мацетта с ворчанием опускал ружье. Признав Ван Го, он вел его в свою нору, стараясь не шуметь, чтобы не привлечь внимания мадемуазель, а то долго еще приходила в себя после нападения на дому она была уверена, что бандиты разыскивали Ванго, но доктору она объяснила, что они, вероятно, хотели украсть ее сбережения, мол, одинокая женщина иностранка прячет груду золота в шкафу под стопкой белья. Налётчики несколько дней рыскали в окрестностях, а затем отбыли во Асвасию. Маца так радучись Сопроводил их до порта Лепария и убедился, что они покинули Эоловы острова. «Разрешите мне поговорить с мадемуазель, ведь теперь их здесь нет», — умолял Ванго Мацетту, но тот каждый раз отговаривал его. «Ничего ей не сообщать, не видеться с ней, скрываться». Вот единственный способ защитить её. Если эти двое вернутся, они способны на всё, чтобы заставить её говорить. Так что для неё же будет лучше ничего не знать. Ивангу приходилось сдерживать себя, чтобы не вбежать в белый домик и не броситься в объятия своей воспитательницы. Вот почему он каждое утро забирался в одну из сетей и с волнением разглядывал Салинов сквозь влажный туман а потом слезал вниз на землю ставя ноги в петлю за петлей и брался за обычную работу ему поручили расплетать мачтовые канаты из которых затем вязали сетки По ночам монахи развешивали пять таких огромных сеток на самых высоких утесах. Это было изобретением Зефира и тайной его райских садов. Однажды, вскоре после того, как Ван Го впервые попал на остров, он спросил у Зефира, глядя на пышные лимонные деревья, «Откуда все это берется, падре?» Зефира воздел палец к небу, Иван Гоноевна подумал, что у него есть некое заумное метафизическое объяснение, но вскоре он понял, что Падре попросту указывал на облака. На острове не было источника пресной воды. Зато облачная влага медленно впитывалась в пеньковые нити сеток и стекала по ним в трубы, ведущие к подземным цистернам. Одна такая сетка давала большое количество воды, а осенние и зимние дожди, чью воду также бережно собирали монахи, пополняя эти огромные запасы, в результате На безводном островке накопилось столько воды, что хватило бы напоить стада из сотни коров. Поэтому, выходя по утрам из часовни, Ван Гог должен был первым делом спустить вниз все сетки, развешанные на высоких уступах, так моряки спускают паруса на корабле. За 12 месяцев пребывания на островке Ван Го превратился в настоящего невидимого монаха. Все восхищались тем, как быстро он освоил их образ жизни. Он изучал устав и молился, как они. Он соблюдал порядок дня, повторял минута в минуту все их действия. В часовне его голос сливался с другими голосами, певшими псалмы – Он не отлынивал от работы, которую ему поручали, и был ще достоен звания истинных монахов, кто живёт трудами рук своих, говаривал брат Марка, цитируя очередное правило. Иван Годиев всё, чтобы свыкнуться с ритмом этой жизни. Начиная с раннего средневековья, Столетие за столетием отцы церкви разрабатывали и совершенствовали монастырский устав, который в результате приобрел идеальную законченную форму, словно галька до да облеска, отполированная волнами за долгие тысячелетия. Вангот Акистово стремился к покою, что казалось, будто это жизнь его, удовлетворяет, но на самом деле он сознавал, что это всего лишь иллюзия, и что несмотря на все свои усилия, он находится в эпицентре бури. Тайна его происхождения мучила юношу с утра до вечера и с вечера до утра. Где его родина? Кем были его предки? Он не спал ночами, выстаивая долгие часы на коленях на каменном полу своей кельион пытался понять. Его молитва была не мым криком о помощи. А ведь он целых 10 лет мечтал о такой жизни. Живя в парижском семинарии, он даже в её замкнутых стенах ежедневно убеждался, что его выбор был не только воплощением детской мечты. Несмотря на сопротивление Зефира, Ван го знал, что это его стезя. Он жаждал вечной жизни. Для него такая жизнь была возможна только здесь. Решение пришло к нему в двенадцатилетнем возрасте совсем просто одним дошли в нём так словно кто-то поведал ему нечто сказав вот и займись этим а я скоро вернусь но теперь он внезапно оказался совсем один с этим доверенным ему грузом сбурлившей вокруг жизнью полной тайн и страхов. И этот груз он даже не мог его отбросить, похоронить или передать первому встречному и спастись бегством, ибо это нечто было священно для него. А кроме того, была Этель Ещё один потерянный рай, который он надеялся обрести. Иногда по вечерам, разрываясь между своими желаниями и своими страхами, он шёл к скалам позади монастыря и нырял с них в воду. Ван Гог больше не боялся моря. Он бросался в него смело, точно морская птица, а потом выныривал на поверхности, и его кожа, выбеленная луной, светилась в темноте. Ван Го спустился к монастырю. От садов веяло приятной прохладой, хотя уже наступали самые жаркие месяцы. Он прошел через огород, расположенный с южной стороны монастыря, выше по склону. Вода струилась по глиняным канавкам, проложенным на стене метровой высоты, Воздух был насыщен благоуханием дынь, которые растрескивались под жарким солнцем, лёжа на земле. Белый вьюнок с узловатым стеблем обвивал низкие изгороди, сплетённые из ветвей каштана. Так и чудилось, будто в этом райском саду вот-вот появятся Адам и Ева. Однако ухудшилось. Этим утром первый человек, находившийся здесь и обряженный в чёрный фартук, занимался всего лишь проеживанием салата. Это был пиппа троизи. Ах, Ванго, тут у нас настоящая война. Возьми к эту корзину и отнеси в кухню. Кролики падре ночью совершили набег на салат. Да, Ванго, это война. Они прорыли ходы в огород. Уж мои куры никогда бы такого не сделали. Зефиру следовало бы утопить их в море своих кроликов. Из этого можно было заключить, что Пиппа так и не дал обед молчания. Насколько упорно молчали окружавшие его монахи, настолько охотно он разглагольствовал, о чём попало. Его монологи развлекали общину словом, если не считать заполученных кроликов, в его распоряжении было ещё 40 пар ушей, о таком мог бы мечтать любой болтун. Ван Гог заметил рядом с пипой охотничье ружьё. Кроликов вообще негоже разводить на островах. Когда он наконец поймёт это, твой Зефиро. Вот увидишь, если они еще хоть раз заберутся в мой салат, я их как следует нашпигую свинцом прямо и непосредственно». Ванго нагнулся и поднял с земли корзину с салатом. «Кстати», — продолжал Пиппо, — «падре, по-моему, просто не в себе. Нынче утром к нему пожаловал гость. Гость, подумать только». Да ежели он начнёт пускать сюда кого угодно, то какой же это невидимый монастырь. Говорите, что хотите, но так оно и бывает. Начинается с одного гостя, а после глядишь, и богомольцы нагрянут целыми параходами прямо и непосредственно. Я вот как думаю, гости это те же кролики. Жили мы невидимо, а теперь их здесь «Видимо, невидимо!» И он сделал эффектную паузу, чтобы его слушатель мог оценить сей афоризм. Но Ван Го уже отошел от него. Издали он слышал, как Пиппо, снова занявшись салатом, рассуждает сам с собой. «Невидимый, невидимый! Нет уж, как бы не так!» Самое смешное заключалось в том, что единственным подлинным оккупантом острова был именно Пипа Троизи. Ван Го оставалось только заглянуть в сад, чтобы добавить к салату в корзине кое-каких фруктов, а потом отнести их в трапезную и помочь Марка, брату-кухарю. Он проводил на кухне два дня в неделю... И все монахи ждали этих дней как пасхального праздника. Кулинарные таланты Ван Гога, которые он перенял у мадымуазель Сильны, усовершенствовались за год работы в Цепелине, а потом за время учёбы в семинарии. В Париже на Масленицу ему однажды даже поручили приготовить обед для трёх епископов. Он стал настоящим шеф-поваром. В те дни, когда Ванго стоял у плиты монахи как бы случайно, с самого утра молились в окрестностях кухни, на свежем воздухе. Во время полуденной службы их ноздри то и дело вздрагивали, словно крылья бабочек. Зефир благословлял братию на трапезу в первом часу, раньше обычного, и все они поспешно садились за стол, совали за ворот салфетки и, зардевшись от удовольствия, уписывали ну, в зависимости от сезона то пирог со сморчками, то яблоки с беконом. Когда же наступало время мыть посуду, у Ван Го не было недостатка в помощниках, Каждому хотелось выскрести вкусную корочку со дна котелка. А вот в течение сорокадневного поста, когда следовало воздерживаться от пищи и подвергать себя прочим лишениям, Ван Го не переступал порога кухни. Брат Марко ничуть не завидовал Ван Го. Ему нравилось восхищаться другими. Он посиживал в кресле неподалеку от юноши, воздев очки на лоб, и просто глядел на него, подобно великим венским музыкантам, которые два века тому назад садились за спиной маленького Моцарта, чтобы полюбоваться его руками, порхающими над клавишами. Ван Го вошел в сад. Деревья даром, что совсем молодые уже клонились под тяжестью плодов. Манохи не справлялись с обильным урожаем. Сколько бы они ни готовили фруктовых пюре, компотов, отваров, пастилы, мармелада, тортов, леденцов и карамели, варенья и миндальное печение, настоек вин или ликёров, сад был неистощим. 2жды Ванготайком оставлял полную корзину фруктов у порога дома мадемуазель. А на следующий день долго принюхивался, стараясь уловить через разделявший их пролив аромат сиропов, которые она долго томила на огне, добавляя в них тимьян. Ван Го принялся собирать вишни, но они проскальзывали сквозь прутья корзины, и он стал искать вишни. Большие листья, чтобы застелить дно, однако, подойдя к рощице фиговых деревьев, он услышал голоса. За деревом возле ульев стоял зефиро. Ван Го хорошо видел его в просветах между ветками. Он говорил. Его голос звучал глухо из-под головного убора, какие носят пчеловоды, ну, нечто вроде шляпы, с которой свисала густая сетка, защищавшая лицо и шею от пчелиных укусов. Рядом стоял другой человек в таком же уборе, но поскольку он был гораздо меньше ростом, сетка покрывала его чуть ли не до пояса. Превасудие нуждается в вас, но это будет в последний раз. Как только его арестуют, вас больше не станут беспокоить. Поражённый Ван гог плюхнулся на траву. Он узнал этот голос, говоривший по-французски. Нет, не может быть. Но ну, будьте же благоразумны, настойчиво добавил Каратышка. Ты знаешь, что я вынужден подчиниться, ответил Зефир. Эти твои варварские ухищрения не стоит так нервничать, святой отец, спокойно ответил его собеседник. Последний раз в Париже ты даже не сумел поймать его. Комиссар Булар промолчал. Он взмок от пота под своей сеткой. Да и его дорожный костюм был слишком плотным для южного климата. «Обратитесь к кому-нибудь другому», — сказал Зефира. «Да никто не знает его лучше, чем вы. Я гарантирую, что ваша жизнь будет вне опасности». Зефира явно рассердился. «Я рискую больше, чем моей жизнью!» — вскричал он. «На нее мне плевать!» Булар знал, что он не лжет. — Ну так что? — спросил комиссар. — Вы согласны? Зефир раздернул сетку, и пчелы тут же затанцевали вокруг головы хозяина. Буллар отступил на шаг. — Скотина ты, комиссар! — сказал Зефиро. — Значит, согласны. Иванго услышал ответ на сей раз, прозвучавший ясно и четко «да». Ну что ж, инструкции вы от меня получили, сказал Булар, повернувшись, чтобы уйти. До скорого, увидимся на месте. Не забудьте ещё до конца месяца. Удачи вам, святой отец. Зефир остался один. Он присел возле ульев. Я стал наблюдать за суетой рабочих пчёл, которые сперва задерживались у литка, лавя в воздухе ароматы цветов, а потом разлетались в поисках добычи, каждая в свою сторону. Их место занимали другие, вернувшиеся, охмелевшие от долгих трудов, словно ночные работяги, которые завершают свою работу в тот час, когда другие к ней только приступают. Зефира мог бы часами сидеть в размышлениях, но, подняв глаза, он вдруг увидел наведенный на него ружейный ствол. «Что ты делаешь, Ван Го? Не двигайтесь и не надейтесь, что я вас пожалею. Опусти ружье, что вы знаете обо мне. Говорите все, что вы знаете. Да о чем ты?» услышав, как Зефира произнес «Да». Ванго помчался в огород. Пипа Троизи стоял к нему спиной, согнувшись три погибели, и, глядя в землю, он вырывал сорняки, душившие спаржу, и продолжал бурчать себе под нос, невидимый, невидимый, такой же невидимый, как мой зад. По правде сказать, среди солёта латука и капусты это часть его тела и прямо была самой заметной. Вонго незаметно схватил ружьё и побежал обратно. Перед тем как навести ружьё на Зефира, он проверил, есть ли в нём патроны. Скажите мне то, что знаете, и я исчезну. Да я ничего не знаю о тебе, повторил Падра. «Я бы и рад тебе помочь, но вправду ничего не знаю. Ты же мне никогда о себе не рассказывал. Вы лжете!» «Комиссар сказал, что вы знаете всю мою жизнь». Зефиров выпрямился. Ван Го щелкнул затвором. «Не двигайтесь!» — приказал он. «Ты слышал, как я говорил с комиссаром?» И Зефира шагнул к юноше, который не отступил ни на шаг» ты заблуждаешься, Ванго, ты просто ничего не понял. Предупреждаю вас, я буду стрелять. Если ты нас подслушивал, то должен знать, что я не дорожу своей жизнью. Говорю вам, не двигайтесь, снова приказал Ванго, но я дорожу твоей жизнью, Ванго, поэтому прошу, опусти ружьё. Ты не знаешь, во что превращается жизнь человека, ставшего убийцей другого. Нет, «Я это знаю!» И они пристально посмотрели друг на друга. «Положи ружье!» «Я защищаю свою жизнь!» — сказал Ван Го. И дослал в ствол второй патрон. Вокруг них взволнованно гудели пчелы. «Не подходите ко мне!» — повторил Ван Го. Его палец дрожал на курке. Но через долю секунды ружье оказалось в других руках. Зефир обхватил пальцами ствол, резко дёрнул ружьё к себе и направил его в сторону. В этот же миг сильная подножка опрокинула Ванго, и тот рухнул на пыльную прогалину.